Глава восемнадцатая «Ваше сиятельство, меня слышно?» Услышал я приятный женский голос с сильным немецким акцентом. Карл Инглинг, жена шведского короля до свадьбы, была принцессой священной римской империи германской нации. Она младшая сестра нынешнего императора, а также тетя друга по переписке моей старшей сестры Алисы, принца Густава Габсбурга. «Да, ваше величество, напали?» «Так точно». По-военному ответила женщина. «Мы сейчас в главном зале вместе с женами и детьми наших верных военных командиров. Бои идут на первом этаже». «Понял. Скоро будем». Я отключил связь с королевой и тут же связался со своей группой по другому каналу. «Парни, летим в стокгольмский дворец. Цель — ликвидировать нападавших. Если обнаружите предателей, то по возможности брать живьем». Без промедления я рванул в небо. До двадцать чуть меньше четырех километров. Мигом долетим. Канал связи один. Коротко проговорил я в микрофон, не сесть по ночному небу над столицей Северного Королевства. Раздался недолгий писк, а через три секунды я услышал голос Бьерна. Слушаю. Они напали. Вы просили сообщить. Сообщаю. но я прошу, не делайте глупостей. Я почти на месте. Понял. Сдавленно произнес он. Я... все это вашим заботам, Аскольд. Пожалуйста, не стоит, оборвал я. Я обещал, что спасу вашу семью и королевство. и Я сделаю это. Я прекрасно понимаю, как вам сейчас сложно, но прошу, доверьте все мне». «Я...» «Спасибо, Аскольд. Жду следующего сеанса связи. О, он непременно принесет вам хорошие новости». Отозвался я и повесил трубку. «Фурка меня дирей». Я ведь действительно прекрасно понимаю его чувства. Совсем недавно Софья пошла на большой риск ради нашего будущего, когда она осталась наедине с канцлером. И ведь тогда я был гораздо более уверен в успехе, чем бьорн сейчас. Может показаться, что бьорн ловит врагов и предателей на живца, и в каком-то смысле так оно и есть. Однако мой новый друг не мог поступить иначе, узнав о том, что главной целью противника — Во время штурма Стокгольма будет его семья, он мог бы попытаться вывести родных, спрятать их. Но он не знал, кому из приближенных можно доверять. Совсем без посвященных в таком деле обойтись невозможно. Если вдруг среди посвященных окажется один предатель, тогда враг без труда получит желаемое. Хочешь спрятать дерево? Прячь его в лесу. Потому семья Бьерна находится сейчас в Королевском дворце в окружении охраны, среди которой уж точно есть верные люди, кто будет биться за королеву, принцев и принцессу до самой смерти. К тому же рядом с семьей бьорна сейчас находятся семьи его генералов и маршала. Старая традиция, встречающаяся во многих странах. Если дошло до того, что враг штурмует твою столицу, прими это с гордостью. Женщины и дети с гордостью ждут своих мужей и отцов, не делая попыток спрятаться или сбежать, Собственно, это вторая причина, почему семья бьорна до сих пор в Стокгольме. В такое время король должен быть со своими воинами, а королева — с теми, кто ждет возвращения этих воинов. Хм. хорошо, что о планах врага мы узнали заранее и тайком передали королеве рацию. Хорошо, что у нас есть космодоспехи, способные преодолевать скорость звука. Враг уверен, что королевский дворец не успеет получить подкрепление, но мы уже тут. Мой золотой лев завис в 30 метрах над Стокгольмским дворцом. С помощью визоров шлема я внимательно смотрел на то, что происходит внизу. Итак, дворец трехэтажный, основная его часть выстроена квадратом. Во внутреннем дворе и на первом этаже дворца пылает огонь. То и дело вспыхивают молнии, слышится грохот. Вот один мужик снаружи создал четырехметрового ледяного льва. велит ему прорваться внутрь на помощь к тем, кто уже штурмует дворец. Ярый двор, Михей, первый этаж. Скомандовал я, зависнув в воздухе. Да, господин. Гаркнули мои бравые командиры отделений и рванули в бой. Я остался с двадцатью космодесантниками. Бьерн давал мне для ознакомления планы этажей. такс если смотреть на дворец-квадрат с неба, так, чтобы главный вход был по центру верхней стороны этого квадрата, то главный зал, он же тронный зал, располагается в правой стороне, на втором этаже. Как раз все освещение в этой части здания включено. Рвануть туда? Вроде пока там спокойно. Хм, кто-то бежит по второму этажу в нижней части квадрата. Свет не включает. Если бы не тепловизоры, не обратил бы внимания на эту группу. «Гена, второй этаж бегут, ближние к вам, видишь?» «Эм, да, ваше свидетельство. Давайте к ним, выясни, кто и зачем». «Есть ваше свидетельство». Еще одно отделение отправилось выполнять приказ. Я же пару секунд смотрел на людей, с которыми им придется столкнуться. Я увидел их через окна. Помнится, в этой части здания нет коридоров как таковых, значит, бегут они через Анфиладу комнат. Странно. «Бабах!» Мои мысли прервал грохот сменившийся лязгом битого стекла. фороххово дерьмо. выругался я себе под нос глядя как осыпаются последние осколки окон тронного зала внутри зала царила неразбериха одна из женщин захватила в ледяной кокон юную принцессу Гретту, пятилетнюю дочурку бьорна в голову испуганной девочки уперлось ледяное копье господин пробасил динамик моего шлема голосом вадима да уж такой спектр эмоций вложил мой друг в одно лишь это обращение «Ждем», — отозвался я. Тем временем в другой части второго этажа, там, куда я отправил отделение Геннадия, начался бой. Но интересовало меня сейчас, разумеется, больше всего то, что происходит в тронном зале. После секундного оцепенения женщины и дети в зале начали приходить в себя. Королева Карла, подняв руки, пыталась увещевать предательницу. Другие матери закрывали телами своих детей, Некоторые женщины с детьми напротив, в прямом смысле слова, переходили на сторону предательницы. А что стражи в зале, пропустившая внезапное нападение? Пять бойцов в синих камзолах напряженно смотрели то на предателей, то на хмурую королеву, то на рыдающую принцессу. — Господин, мы готовы вмешаться. Цели распределены. Чуть ли не взмолился Вадим. Тяжело ему смотреть, как на его глазах маленькую девочку держат в заложниках. — Ждем. Сквозь зубы процедил я Еще чуть-чуть Я во все глаза глядел на гостей тронного зала Кто еще не верен королю, но пока себя не выдал Может быть, я смогу добыть еще полезной информации для бьорна Точно, конечно, вряд ли удастся узнать обо всех предателях Вот, например, та дама В синем платье с желтым цветком на подоле Сейчас явно пытается незаметно протиснуться к выходу Она делает это, чтобы сбежать Или позвать подмогу Или наоборот, дать сигнал врагу? Непонятно, но на карандашик ее определенно стоит взять. Пусть король разбирается. Или же он та в красном платье? В форках дири. Еще нужно запомнить тех, кто уж точно показал себя как врага собственной родины. Хм. Наследный принц, парнишка 12 лет с пышной светлой гривой, облаченный в оранжевый камзол, решительно зашагал вперед прямо к предателям. Что-то говорит. Мать удивленно смотрит на сына, пытается остановить. Эх, да она же сейчас растеряет весь королевский авторитет на глазах у верных подданных. Этого уж точно допустить нельзя. Огонь. Коротко скомандовал я. Космодесантники как с цепи сорвались. Сначала огненный шар Вадима разнес ледяное копье, угрожающее принцессе, а через мгновение все десять бойцов влетели в тронный зал. Вадим с помощью альтеры пламени освободил девочку, а остальные мгновенно окружили группу предателей. Но... Пока я отдавал приказ, засек через тепловизор стремительно приближающуюся фигуру. Конечно, захват королевской семьи в плен не зиждался на одних лишь женных предателей. сливающих информацию о передвижении бьорна и его родных врагу. Врагу, который явно пообещал им сохранить, а то и усилить позиции предателей на территории Северного королевства после его полного захвата. Конечно же, нет. Открытое предательство шведских аристократок требовалось британцам и франко-испанцам, чтобы убедиться в серьезности намерений своих шведских партнеров, а заодно и для того, чтобы немного отвлечь внимание. «Ваше Величество, враг на подходе!» Крикнул я через внешний динамик, когда оказался рядом с королевой, которая прижимала к себе всех троих детей. «Вадим, оставь пятерых, остальные за мной!» «Ваше сиятельство!» Донесся до моего слуха напряженный голос Карла Инглинг. «Благодарю. Это наши союзники, князь Енисейский и его верные воины. Последние слова были явно адресованы не мне, а присутствующим в зале шведам». Я и не обращал на них внимания, полностью сосредоточившись на приближающейся красной фигуре. Окна в тронном зале выходили на обе стороны здания. Так вот, неизвестный бежал с внешней стороны дворца, в то время как мы с космодесантниками ворвались со стороны внутреннего двора. «Вперед!» — взревел я, врезавшись в уцелевшее окно и разбивая стекло. Я рванул на неизвестного. Он был всего в двадцати метрах. Может быть, подкрепление, но я не верил в это. А когда неизвестный засек меня, и этот мизерный шанс развеялся, я видел, как злость исказила его обветренное лицо. рашен Недобро выплюнул мужик, заблокировав удар моей ноги сверху с двойным блоком. Его руки покрывал доспех ветра. Как правило, поток ветра, воздух, невидим. Однако в материализации техник этого атрибута Участвуют крохотные пылинки, кружащие в зацикленном воздушном потоке. Я смог пробить его стихийный доспех, давил на покров. Но в этот момент из тела противника вырвались бесчисленные ветровые серпы. Форк дери. Конечно, врагу уже сообщили, что появились космодесантники. Конечно, он бежал к тронному залу, все это время концентрируя внутри живу. И, конечно же, в качестве главного козыря и главной ударной силы для похищения членов королевской семьи объединенная вражеская армия предоставила гуру. Форк их дири. И когда они уже перестанут так расточительно разбрасываться бойцами высшего ранга? На этот раз я не стал давить, что было мочи, подставляясь под атаку и терзая свой доспех. Вместо этого я рванул вперед и оказался за спиной врага. Я ведь заранее догадывался, с кем именно мне придется столкнуться. И тоже не тратил время впустую, концентрируя энергию. Я резко ударил кулаком. метил противнику по почкам, но... Он успел развернуться и отбил мой кулак. Хе, как ни крути, атрибут живо многое дает. Обладатели ветра — одни из быстрейших осветленных. Правда, самые быстрые. Обладатели атрибута молний. С этой мыслью я активировал полный стихийный доспех, чтобы использовать максимум доступной мне скорости. Враг сделал то же самое, и... В его спину врезался огненный шар, а вслед за ним копии из льда и камня. Затем противник получил водяным кнотом и очередь из лазера. Противник попытался уклониться, бросился вправо, чтобы увеличить дистанцию. Но я успевал за ним и вновь навязал ему ближний бой. Отбив мой кулак в сторону, гуру ветра снова пропустил несколько атак в спину. Казалось, он их игнорирует, но всем понятно, что он просто укрепляет стихийный доспех в том месте, куда его атакуют. А значит... тратить на это свою концентрацию. Гуру понял, что разорвать дистанцию ему не получится. Как и победить в сверхближнем бою. Мне удалось дважды попасть по нему, пробивая энергетический доспех. Пусть урона я нанести не смог, все же дал понять врагу, что его ждет, если он продолжит в том же духе. И вот когда противнику удалось в очередной раз отбить мой кулак, он решил сменить тактику. Он выплеснул всю накопленную живу наружу, обращая ее в огромный смерч. Могучий воздушный полевой вихрь закружился на одном месте. Он мигом вырос метров до 60 в высоту, а в диаметре достигал примерно 30 метров. Потоки ветра внутри него не только подхватывали космодесантников, не давая тем возможности вырваться, но еще и резали стихийную защиту моих ребят. Да, смерч был поистине мощным, раз мог пересилить Альтеру и двигатели космодоспехов. Противник ранга Гуру в очередной раз показал нам, почему некоторые люди чуть ли не преклоняются перед бойцами этого ранга, чуть ли не богоподобными их считают. Да, с этой колоссальной мощью приходится мириться. Ей сложно что-то противопоставить. Если ей противостоит не Гуру, то, как правило, эта мощь с легкостью пробьет все преграды на пути к своей цели. Но мы с ребятами уже ни одного Гуру сломали. Альтера, космодоспехи, упорство — вот наше оружие. А еще мой огромный опыт сражений. Примерно об этом я думал, вцепившись в лацкан пальто своего противника. Вражеский гуру пытался раскидать нас в стороны своей техникой, заставить кружиться в потоке ветра и пыли, пока воздушные серпы разрезают нашу защиту, а сам гуру похищает родню Бьерна Инглинга. Но я успел таки его схватить за миг до того, как вихрь бы подхватил меня и унес вдаль, ведь гуру не даст собственной технике навредить себе. В итоге я оказался в тихом и спокойном центре смерча. Еще и внутри какого-то воздушного пузыря, поднявшегося над землей метров на двадцать, должно быть, с помощью этого пузыря враг хотел вылететь за пределы смерча. Я подтянул мужика за лацкан к себе и размашисто врезал в челюсть. Красивый, сотканный из ветра и частичек серый и шлем закрывающий голову Гуру, треснул, и левая его часть осыпалась осколками. В глазах Гуру застыло изумление. После этого удара его проняло гораздо сильнее, чем после предыдущих. У меня было достаточно времени, чтобы сконцентрировать Альтеру и Живу, в то время как противник растерял большую часть энергии и концентрации на создание смерча и воздушного пузыря. Он не успеет восстановить доспех. «Еще один удар в то же место. Я видел, как дернулась его челюсть. На миг враг закатил глаза. Уверен, этот удар он прочувствовал. Я даже сбил покров с его щеки, но полный контроль над живой гуру не потерял. Еще два удара, и он умрет». Я замахнулся и... «Стоп, стоп, стоп!» Закричал он на английском с трудом, подняв левую руку. «Сдаюсь. Если подашь все так, будто я сперва потерял сознание». Я врезал еще раз, правда, убавив Альтеру. Вновь пошатнул его покров, в концентрацию. Однако контроль над живой британец не утратил. «Да, хватит. Готов к сотрудничеству. Клянусь!» Он снова поднял левую руку. Я схватил его за горло и чуть сжал пальцы. «Ты ведь понимаешь, что я могу сломать твой покров очень быстро?» Спросил я на русском. «Да», — ответил он на моем родном языке и выдал с сильным акцентом. «Русский говорить плохо». После этого он вновь перешел на английский. «Слово аристократа. Признаю поражение. Готов к сотрудничеству, но надеюсь на достойное обращение. Ты хотел похитить королеву и принцев с принцессой. И понимаю, что потерпел поражение. Но если ты решишь убить меня, я все еще могу перед смертью разрушить дворец». Я понимал, что он не лжет. Сейчас пузырь, в котором мы находились, лопнул, и в воздухе мы держались за счет двигателей космодоспеха. Но смерч все еще кружил. Правда, благодаря облаку Альтера я чувствовал, что в нем почти не осталось живо, и мои космодесантники вот-вот выберутся на свободу. Однако в одной части смерча еще сконцентрировано немало живо, как раз напротив королевского дворца. «Не убивай», — быстро сказал гуру. «Я назову всех известных мне предателей среди шведов». И могу сказать, где сейчас расположена ставка тайного лидера нашего альянса, лорда Бекингема. Он, знаешь ли, довольно скрытный, и не всегда остается в главном штабе. Возможность закончить эту битву, уничтожив сорнита сеятеля, а заодно и передать Бьерну расширенный список тех, с кем стоит особо активно поработать бэшником Королевства, а почему бы и нет.